Эпилог. Аделина. Десять лет спустя. Это было странно. В моей жизни вообще было много странностей, но еще ни разу за прожитые годы я не видела зимы среди жаркого лета. И уж тем более не создавала ее собственноручно, чтобы порадовать наших с Ранесахом детей. Они вместе с друзьями стояли перед большим фонтаном, что в позапрошлом году отстроили в саду. Нетерпеливо переглядывались, желая поскорее приступить к новой игре. Как же! Аврора еще зимой подарила им коньки, но большую часть времени ни дочка, ни сын про них не вспоминали, занятые то строительством крепости и снега, то катанием на горке. А вот теперь вспомнили и решили научиться кататься. «Готово!» — кивнула я, делая несколько шагов назад. Вода, что совсем недавно никого не трогала и тихонечко переливалась из одного резервуара в другой, теперь была цельным куском льда, который расколоть было никому не под силу. «А не растает?» — поинтересовался Силк, поглядывая на меня своими черными глазками. Сыну прошлой зимой исполнилось уже шесть. Дни пролетали за днями, А я с ужасом осознавала, как быстро растут дети. Ты что? воскликнула чернявая Жасмин. Это же мама делала? Считай, век будет стоять, не растает. Ну, век это много. Думаю, покататься успеем, ответил Силк с таким серьезным выражением лица, что я не удержалась от смеха. Спасибо, Ваше Величество! Спасибо, Ваше Величество! Так и слышались детские голоса ребятни. А я устало покачала головой, потому что никак не могла привыкнуть к этому проклятому обращению. Дело в том, что Драйан, лучший друг моего супруга, отказался забирать себе под крыло Реверонг. Указ о торговле и свободном перемещении между империей и королевством подписал указ о защите Реверонга подписал, а забирать его гад такой отказался. Мол, у него и так четыре штуки теперь на шее. Пятая не поместится. Ох, как злился Ренесах, как и я, втайне, мечтая о спокойной жизни где-нибудь в укромном уголке одного из королевств. Но вышло, как вышло. Впрочем, я с тех пор нисколько не пожалела: Не о том, что стала женой самого мудрого и честного правителя. Не о том, что мы не сбежали, как хотели изначально, мы не хотели когда собирались помпезно вручить новому императору ключ от королевства. Не о детях, которых любила всей душой и всем своим сердцем, которое, в отличие от моего дара, было горячим и живым. Ни о чем не жалела. Особенно не жалела о той ночи, когда впервые призналась Ранисаху в любви. И вырубила его, чтобы не смог меня остановить от совершения очередной глупости. С тех пор прошло целых десять лет. Оказалось, что только вчера мы сражались с огненными птицами, чья сила выжгла во мне проклятый дар, преобразовав его во что-то новое, совсем другое, описаний чему не было ни в одной книге, ни в одном старинном фолианте. Я обрела дар, что был самой стихией, самой природой, Мне подчинялись вьюга и метель, со мной танцевали вода, лед и снег. Мне улыбалась снежная буря, и я никогда, больше никогда не чувствовала холода. Огонь забрал с собой огонь, оставив внутри меня только холод. И я не жалела об этом, потому что по-прежнему чувствовала, по-прежнему любила и по-прежнему жила. «Привет!» — вынырнул Ранисах откуда-то из-за кустов, хотя выглядывала я его совсем с другой стороны. В последнее время наша нить меня подводила, но лишь потому, что чаще указывала на мой живот. Еще совсем плоский, но там уже бились новые жизни. «Не примите ли вы, о прекрасная снежная королева?» «Приму!» — бессовестно забрала я у него цветы, которые пахли просто одуряюще короткий поцелуй быстро перерос в томление, в нежные касания, которыми мы оба наслаждались. « Тут дети? они нас не видят, — шепнул мой супруг, покрывая поцелуями мое лицо и плечи, что в такую жару почти постоянно были открыты. Не там, а тут, ответила я тихо, с улыбкой прикладывая его раскрытую ладонь к своему животу. Ну как? «Чувствуешь?» «Чувствую!» Его глаза расширились в изумлении, но губы изогнулись в такую ошалелую улыбку, что мне стало страшно. Страшно в первую очередь за себя и тех двоих, что собирались появиться на свет через восемь месяцев. Просто забота о Транисаха во времена, когда я находилась в интересном положении, была откровенно излишней. Последние месяцы своих беременностей я передвигалась исключительно у него на руках. Что уж говорить об остальном? Дети не слазили с его рук и пользовались его любовью с ним только так. Они могли попросить его о чем угодно, а он исполнял все их приказы, клятвенно обещая мне, что это в последний раз. Вот вырастут, и он обязательно прекратит их баловать, а пока. Меня не зря называли. «Снежной королевой». Дети часто обижались, что я излишне строга, а подданные знали, что я не спущу им с рук ни единой ошибки. Нет, я не была жестокой, не проливала чужую кровь, но почему-то у всех вокруг была уверенность в том, что я куда строже собственного супруга. Просто он мог привести приговор в исполнение тут же, покарав преступника колкой-шпагой, даруя тем самым ему освобождение, а я предпочитала отправлять провинившихся в горы, чтобы они могли отработать свою провинность перед людьми и королевством тяжелым трудом. Десять лет прошло, а в нашем королевстве предстояло сделать еще слишком многое. Правда, Ренесах всячески старался отгородить меня и детей от любых проблем, стараясь находить решение самостоятельно. И я позволяла ему это. Позволяла выказывать заботу так, как он умеет, потому что именно Ранисах был тем, кто возрастил любовь в Снежной Королеве. Именно Ранисах был тем, кого я люблю и буду любить даже тогда, когда мы оба уйдем в вечные снега. И именно он был тем, кто полюбил меня такой, какая я есть, создав из маленького Но гордого королевства – настоящую сказку. Сказку о нашей любви. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.